Глава двадцать шестая Домой к Дамиру возвращаемся поздней ночью. Айк все еще в тяжелом состоянии, его оставили в клинике и честно сказали, что шансы у него выжить небольшие. От этого безумно грустно. Уставшие входим в дом, вместе принимаем душ без всяких намеков на пошлости и ложимся в кровать. Дамир меня обнимает, к себе прижимает. В темноте ничего не видно, каждый о своем думает. Рядом с ним так хорошо и уютно. Как раньше, когда я с головой вся в нем была и ни о чем больше не думала. Не замечаю, как засыпаю, а просыпаюсь уже одна. Дамира в доме нет, лишь записка на тумбочке от него. Оставайся у меня, отдохни. Если что-то нужно будет, обращайся к охране или к домработнице. Провожу пальцами по ровным строчкам, выведенными чернилами. У Дамира красивый почерк. Хочу позвонить ему, чтобы спросить, как дела у Айка. Но телефон разряжен, а зарядного устройства нигде нет. Одеваюсь и спускаюсь вниз. Застываю посреди гостиной, наткнувшись на удивленный взгляд Любови Валентиновны. Не думала, что буду так рада увидеть ее здесь. Авророчка! Она, кажется, меня тоже не ожидала застать в доме Дамира. Два года все-таки прошло. К тому же Дамир на другой женился. Здравствуйте, Любовь Валентиновна. Есть чем позавтракать? Спрашиваю, смущенно улыбаясь. «Конечно! Сейчас все будет! А ты садись за стол! Если хочешь чего-то, сразу говори!» Засуетилась женщина, которая, кажется, очень даже рада меня видеть. Иду за ней на кухню, как делала это в прошлом. Занимаю место за кухонным островком и наблюдаю за тем, как она готовит. Передо мной появляется омлет с беконом, брускеты с рыбой и овощной салат. Аромат кофе и еды наполняет кухню. Женщина садится напротив, смотрит на меня пытливым взглядом. Ей определенно интересно узнать, что между нами с Дамиром происходит, но я не спешу посвящать ее в наши дела. Ведь сама до конца не понимаю наши отношения. Но все же об одном хочу спросить. А вы знакомы с бабушкой Дамира? «Хм, «С этой противной старухой», — хмыкает Любовь Валентиновна. «Как же ее не знать? Я начала работать у нее, когда Дамиру было четырнадцать. Потом он, как вырос, меня к себе позвал». Я даже не раздумывала. «А почему ты спрашиваешь?» «Да вот, вчера довелось с ней встретиться». Поигрываю бровями, намекая, что встреча прошла, мягко говоря, не очень. «Ой, не бери в голову, деточка!» Как бы ни старался Дамир, она всегда была им недовольна, хоть и безумно его любила. Он ее единственный внук и наследник. У нее большие ожидания на его счет. Вот только она никогда не спрашивала, чего на самом деле хочет он сам. «Да, и заметила, что она любит лезть в его дела». «Так вы с ним снова вместе? Вы такая красивая пара! Как я была расстроена, когда он женился на этой вертихвостке!» Женщина резко замолкает, понимая, что лишнего сболтнула, и она болевшим напомнила. «Я ей не понравилась, но не думала, что она это так явно покажет, еще и при Дамире. Ой, не бери близко к сердцу. Главное, чтобы между вами с Дамиром все хорошо было. Киваю, но все равно грустно. Он, кажется, поссорился с ней очень сильно из-за меня». «Элеонора это переживет, не волнуйся». «Ты ешь давай». «Такой худой стала». «Расскажи, чем занимаешься? Уже закончила университет?» «Нет, еще последний курс, но уже работаю в роддоме». «Между нами завязывается непринужденный разговор, и я не замечаю, как съедаю все, что мне женщина приготовила. Когда с улицы доносятся какие-то разговоры, я решаю, что это Дамир с работы вернулся. Поэтому выскакиваю из дома, но тут же замираю, потому что рядом с охраной стоит мой отец». «Сглатываю предчувствие нехорошее. Он меня замечает, что-то резко охране говорит и идёт ко мне». «Ты с ума сошла, Аврора! Телефон отключен. Дома тебя нет! Хочешь свести меня с ума? В последнее время все твои поступки совершенно безответственные!» «Папа, ты... ты как здесь оказался?» Хлопаю ресницами, ёжась под его пронзительным злым взглядом. «Если подумать, то все против наших с Дамиром отношений. Это Давид...» Ведь так хочется быть просто счастливой и чувствовать поддержку родных и близких мне людей, делиться своими страхами и радостями. А получается все наоборот. Чужой женщине на кухне я могу рассказать намного больше, чем родному отцу. Дамир сказал ты у него. Собирайся, я забираю тебя домой. Командует он, не возражений. Я набираюсь смелости, смотрю прямо ему в глаза. «Нет, папа, я уже взрослая и могу самостоятельно принимать решения, как и отвечать за них. Я люблю его, папа, понимаешь? Люблю! И не могу без него! Ты можешь понять меня, понять и принять мой выбор? Я понимаю, ты хочешь как лучше, но можно я сама буду спотыкаться и набираться опыта?» «Аврора!» — тяжело вздыхает он, явно не собираясь прислушиваться к моим словам. Мы отвлекаемся от разговора, когда рядом с домом со скрипом тормозит автомобиль. Из него выходит Дамир, быстрым шагом направляется к нам. «Стас, какая неожиданность!» Охрана сообщила мне, что у меня гости. Дамир замирает рядом со мной, рукой мою талию обвивает, всем своим видом демонстрирует отцу, что я его женщина. Мне немного неловко от этого становится, но я не отталкиваю его, позволяю ему говорить и действовать. «Я ведь тебе сказал, что за дочкой еду. Мог бы и предупредить свою охрану, чтобы меня за ворота впустили». Отец настроен враждебно, Дамира взглядом недовольным сверлит, и я понимаю, что будет непросто. Мама говорила, что папе остыть нужно просто, но, боюсь, это не поможет. «Давай в дом пройдем, поговорим», — приглашает отца Дамир, меня к двери подталкивает. «Я не разговаривать приехала, дочь свою забрать хочу. Не смей к ней приближаться, Железнов. Особенно сейчас, ты хочешь ей навредить?» Чувствую, как рука на моей пояснице напрягается. Слова отца меня беспокоят. «Неужели у Дамира и в самом деле серьезная проблема, о которых мне никто не говорит?» «Аврора никуда не поедет», — заявляет Дамир. «Я тебе давно за дочку свою сказал. Чтобы ты приближаться к ней больше не смел. Баб, что ли, вокруг мало. Ты же любую получить можешь. Так нахер мне дочь портить и в дерьмо своё втягивать?» «Мне больно от того, что два моих любимых мужчины ссорятся из-за меня. Слезы к глазам подступают. С трудом ком в горле сглатываю». «Папа, прошу, давай зайдем в дом и поговорим там спокойно». Прошу в надежде на понимание. Отец переводит на меня взгляд. Он полон тревоги за меня. Я хочу подойти к нему, обнять, заверить, что Дамир меня не обидит, но не решаюсь. Хорошо. В конце концов, отец сдается, и мне немного легче на душе становится. Мы проходим в гостиную. Я понятия не имею, о чем говорить будем. Мне неловко до да безумия, Еще и любовь Валентиновна здесь и может услышать наш разговор. «Я пойду кофе нам заварю. Пап, ты завтракал? Принести тебе чего-то?» Начинаю суетиться, желая сгладить острые углы. «Сядь!» — резко произносит отец, и я без возражения опускаюсь на диван напротив отца. Дамир садится рядом со мной, переплетает наши пальцы, и я благодарна ему за поддержку в этот трудный для меня момент. «Стас, ты ничего не сможешь изменить. Сам ведь знаешь, это все не вчера завертелось». И если столько времени прошло, а мы все равно снова вместе, то нет смысла пытаться надавить на меня или Аврору. Мы всегда были хорошими товарищами. Я не хочу враждовать. Какие у тебя намерения по поводу Авроры?» Отец словно не слышит слов Дамира. Спрашивает о том, что больше всего знать хочет. «Пап!» Хочу сбавить обороты, но Дамир меня останавливает, давая понять, что он как мужчина с отцом говорить будет. «Я собираюсь жениться на ней, Стас. Хочешь ты этого или нет?» Дамир припечатывает словами и меня, и моего отца. «У меня глаза расширяются от такого заявления». Перевожу взгляд на мужчину, пытаясь понять, шутит он или нет. В груди сердце трепещет, ускоряется, волнение накатывает, ладошки потеют. Он это серьезно или отцу глаза замыливает? Но нет, Железнов абсолютно серьезен в своих намерениях. «Пусть Аврора сначала только университет закончит. Я не буду ограничивать ее и запрещать делать то, что ей нравится». Если хочет, выкуплю для нее здание под женскую консультацию или частный роддом. Ей есть куда расти и развиваться». «Оказывается, Дамир уже все продумал». Смотрю на отца с надеждой. «Папа, ты же знаешь, Дамир лучше кого-либо. Тебе прекрасно известно, что он хороший человек. Разве может найтись мужчина лучше него на роль моего мужа?» Робко улыбаюсь. «Безумно хочу услышать одобрение отца и вернуть наши прежние отношения». Взгляд отца смягчается, оттаивает. «Ты уверена, Аврора, что это именно то, чего ты хочешь? Ты молодая еще совсем. Девушки в твоем возрасте легко увлекаются мужчинами постарше». «Я уверена, пап». Голос мой тихий, и едва слышный. «Но к свадьбе я пока не готова. Уж прости, Дамир». Усмехаюсь, переведя взгляд на железного. «Не хочу, чтобы он женился на мне только для того, чтобы отцу серьезность намерений доказать. К тому же мы только-только заново узнавать друг друга начали, отношения строить. О какой свадьбе может идти речь?» «Я и не предлагал», — хмыкает мужчина. «Просто планы на будущее озвучил». Он целует меня в весок, а мне жутко неловко, что это на глазах у отца происходит. «Так что, пап, принимаешь такого будущего зятя?» Шучу, пытаясь дожать отца. «Знаю, что он у меня отходчивый и умею манипулировать им. Сейчас самый раз, чтобы использовать на нем все свои хитрости. Мне больше был бы по душе мальчик твоего возраста». Желательно вне политики. Но если это то, чего ты хочешь, дочь, то я постараюсь принять твой выбор, хотя не одобряю ваши отношения. Говорит отец с неохотой, но и этого достаточно, чтобы от сердца отлегло. Спасибо, папа. Подхожу к нему и обнимаю.